Глава тридцать шестая. Обри. При моем появлении Кори поднялся. — Привет. Он улыбнулся уголками губ, не сводя с меня взгляда, а я так растерялась, что не сразу смогла ответить. — Как жаль, что я скоро уезжаю. Брита сдала вздох с сожаления, тоже поднявшись. — У нас могло бы что-то получиться. Кори в замешательстве посмотрел на нее. — Ладно, не буду вам мешать. И, послав ему томную улыбку, она ушла в свою комнату. — Что это было? — Кури указал рукой вслед удалившейся Британи. — То же, что и всегда. Очередная жертва твоей привлекательности. Сухо отозвалась я, хотя предполагалось, что выйдет шутка. Он заметно смутился. Я сцепила пальцы между собой, вопросительно посмотрев на него. — Зачем пришел? — С момента нашей последней встречи прошло полгода. Тогда, на свадьбе, когда я вернулась в зал после нашего разговора, Кури уже ушел. Если честно, не думала, что снова увижу его так скоро. То есть да, я бы все равно увидела его на свадьбе Лиса, но никак не ожидала, что он сам придет. Корень не торопился отвечать, и мне стало еще больше любопытно, что же привело его сюда. Глядя на него, одетого в темно-синие штаны Чина и замшевую коричневую куртку, я пыталась определить свои эмоции по отношению к нему. Ну, но хорошая новость была в том, что я на него больше не злилась. Плохая, он все еще меня привлекает. — Есть над чем работать. — Давай выйдем и возьмем кофе, и тогда я тебе расскажу. — Предложил Кори. Раздумывая, я склонила голову на бок, уверенная, что мне надо соглашаться. — Ну же, опс. Он вскинул брови и назвал меня так, будто мы по-прежнему были друзьями. — Ладно, сдалась я. — Дай мне десять минут, — попросила я. Я вернулась в свою комнату, чтобы переодеться. Выйти с ним в таком виде за кофе я не могла. Мы бы смотрелись, как красавицы и чудовище. Где я, в данном случае, последняя? Натянув свитеры и джинсы, я вытащила карандаш из волос и расчесалась. Нанесла немного туши на ресницы и накрасила губы. Мне не хотелось испытывать волнение из-за кори, но я все равно волновалась. Мы зашли в ближайший к нашему дому Старбакс. Я заказала себе тыквенные латы, а коре обычной черной кофе. Посетителей было немало, но нам удалось найти свободные места у окна. Погода была холодной, стояла вторая половина ноября. Мои руки успели замерзнуть, пока мы шли по улице, и я обхватила чашку двумя руками в попытке согреться. — Так скажешь, в чем дело? — поторопила я. Кори откинулся на спинку стула и, не сводя пристального взгляда с моего лица, побарабанил пальцами по столу. Я сделала глубокий вдох, борясь с желанием перегнуться через стол и заехать кулаком в его плечо. — Переезжай ко мне! — вдруг выпалил он. Я моргнула. Затем еще раз. Я смотрела на него, пытаясь понять, насколько он серьезен. Он не шутил. Я покачала головой. Нет. Нет. Озадаченно переспросил Кори. Нет, подтвердила я. Это когда, только наоборот. Я поднесла стакан ко и сделала глоток, слезнув взбитые сливки с верхней губы. Разве ты не ищешь новое жилье? Мне показалось, Кори взглянул на мой рот. Но сделал это так быстро, что я не уверена, не померещилось ли мне. «Я ищу новую соседку. Хочешь переехать ко мне?» — пошутила я. Он подался вперед, поставив локти на стол, и потер ладони между собой. «У меня своя квартира. Тебе не придется платить аренду». Я не сразу нашлась с ответом. «Своя квартира? В Нью-Йорке? Когда он успел ограбить банк? Или выиграл в лотерею? Или, может, его дела идут так хорошо?» Мне было известно, что его карьера художника складывалась особенно успешно последние годы. Несмотря на всю драму между нами, всю боль, я была рада за него. Он это заслужил. Кори был по-настоящему талантливым и любил то, чем занимался. О том, что он купил квартиру здесь, в городе, я не знала. Лиса никогда мне об этом не рассказывала. Она вообще мало говорила о нем, полагаю, дело мои чувства. «Тебе Лиса рассказала, что у меня проблемы с жильем?» Скрестив руки на груди, сухо спросила я. Мне не нравилось, что Кори появился как какой-то рыцарь, предложив решение моих проблем. — Не злись на нее за это, — попросил он. — Она просто волнуется за тебя. — Я и не злюсь. Я потерла лоб, раздумывая над его предложением. Вообще-то это и правда было бы решением моей проблемы — найти другое жилье в такие сжатые сроки или нормальную соседку, а точнее двух. Миссия на грани фантастики. Переехав к нему, я смогу без спешки подыскать другое жилье, Я ведь не обязана перебираться к нему насовсем. Ладно, насколько я отчаялась, если думаю согласиться. Мы сможем жить под одной крышей после четырех лет травмирующих отношений, когда нас бросало из крайности в крайность друзья, враги, любовники и так по кругу. Может, мы и повзрослели. Может, я смирилась с прошлым, все еще думаю над этим. Но где гарантия, что мы снова все не испортим, если станем делить одно пространство? Я сомневалась, что готова так рисковать. В прошлый раз мне потребовалось два года, просто чтобы оправиться. Кори терпеливо ждал, пока я все обдумывала. На самом деле выбор был у меня небольшой. Я могла отказаться, но тогда мне придется очень туго. «Твоя девушка не будет против, если я стану жить у тебя?» По правде, ее мнение меня не слишком волновало, возможно, меньше, чем следовало. Мне просто хотелось затронуть тему его девушки и посмотреть на реакцию Кори. За время учебы в Итаке я насмотрелась на девчонок, которых он постоянно менял. Вероятно, я была единственной, кто с перерывами, но с определенной регулярностью бывала в его постели. Так что я плохо представляю, какой кори в нормальных отношениях». «Нет, она не будет». Он покачал головой, но развивать тему дальше не стал. Он не хотел говорить со мной о своей девушке. «Да, возможно, для нее это и станет проблемой, а для меня? Я сама смогу постоянно видеть его с ней». — Потому что, будем честны, мои чувства к нему никуда не делись. Возможно, они и приутихли, но все еще во мне. — Соглашайся, — мягко сказал Кори, потому что я по-прежнему колебалась. — Ладно, — торопливо выдохнула я. — Это временно. Я съеду, как только найду себе что-то подходящее. Я решила сразу все обговорить, чтобы никакого недопонимания не осталось. — Можешь оставаться сколько хочешь, я тебя не тороплю, — заверил Кори. Я ему не сказала, но я сама должна была поторопиться. Я боялась снова влюбиться в него по уши и в итоге остаться с разбитым сердцем.